Ренар. Теперь начиналось второе испытание Эфили в качестве лакея. Что и делать с чемоданами хозяйки. Беренильда ушла танцевать, не дав ей никаких указаний. Бабушка и Розелина затерялись в толпе гостей, и Эфилия осталась в одиночестве под искусственными звездами и плакучими ивами со своей багажной тележкой». Арчибальд сказал, что разместит Беренильду в своих апартаментах, но Афилия не могла войти в замок, как к себе домой. Да и где они, эти апартаменты? Вот оно, неудобство удобства, ни маты. Никого нельзя расспросить. Она бросала умоляющие взгляды на слуг, разносивших прохладительные напитки по всему саду, но те равнодушно отворачивались от нее. «Эй, ты!» Один из лакеев, такой же леврея, как у Офелии, бодрым шагом направился к ней. Это был высокий здоровяк с такими рыжими волосами, что, казалось, на голове у него пылает костер. «Ну ты чего тут бездельничаешь? Стоит хозяевам отвернуться, как слуги скучают». Он поднял руку, широкую, как лопата, и Офелия зажмурилась. Ей показалось, что сейчас он влепит ей за трещину но вместо этого он дружески похлопал ее по спине. «Я вижу, мы с тобой поладим. Меня зовут Ренар. Я король сачков, а ты, небось, тут впервые. Забился в угол, такой потерянный, что мне тебя жалко стало. Давай, иди за мной, паренек». Он взял за нагруженную тележку и повез ее перед собой легко, как детскую колясочку. «На самом деле мое имя Рено, — весело продолжал он, — но все зовут меня Ренаром, в переводе с французского «лис». «Я служу у бабушки нашего хозяина, а вот ты, юный счастливчик, лакей госпожи Беренильды, эх, чего бы я не отдал, чтобы состоять при такой женщине!» Он смачно поцеловал кончики пальцев и ухмыльнулся, обнажив острые белые зубы. Идя следом за ним по аллее, ведущей к замку, — Офелия зачарованно разглядывала своего жизнерадостного спасителя. Ренар напоминал ей гудящее пламя в камине. На вид ему было лет сорок. Но из него фонтаном била юношеская энергия. Наконец он удивленно посмотрел на Офелию. Глаза у него оказались ярко-зеленые, как изумруды. «Эй, а ты не очень-то болтлив, приятель. Это я тебя напугал или ты всегда такой робкий?» Девушка очертила крестик на губах... И беспомощно развела руками. Стало быть, ты не мой, ухмыльнулся Ренар. Ай, да, Беренильда, умеет окружить себя надежными слугами. Надеюсь, ты хотя бы не глухой, ты меня-то понимаешь? Афилия кивнула. Ренар говорил с резким акцентом, но все же более разборчиво, чем ее горничная пистаж. Ринар повернул тележку в сторону, на узкую мощенную дорожку, огибавшую замок и сад. Пройдя под каменной аркой, они очутились на широком заднем дворе. Фонарей здесь не было, зато на первом этаже ярко светились окна. Они запотели так сильно, будто там внутри царила адская жара. Из печных труб валил густой дым. — Это кухни, — объяснил Ринар. «Урок номер один, парень. Никогда не суй нос в кухне лунного света. Все, что там творится, не для таких младенцев, как ты». Офилия решила поверить ему на слово. За запотевшими окнами слышны были крики и ругательства. Рискнув заглянуть внутрь через нижний, не так сильно запотевший квадратик стекла... Девушка увидела какую-то безумную вакханалию серебряных супниц, хлебных корзинок, многоярусных тортов и шампуров, разложенных на огромных блюдах. «Сюда!» — объявил Ренар. Он втолкнул тележку в узкую дверь черного хода. Догнав его, Офеля очутилась в обшарпанном, холодном, тускло освещенном вестибюле. Это явно было помещение для слуг. Справа из двустворчатой двери кухни вырывались клубы пара, который заволакивал вестибюль остро пахнущим туманом. Дверные створки то и дело громко хлопали, выпуская и впуская официантов, одних со снедью на блюдах, других с тележками, заваленными грязной посудой. «Я тут посторожу твои вещички», — сказал Ренар, — «а ты иди зарегистрируйся у Папье-Маше, чтобы получить ключ». И он ткнул пальцем в сторону застекленной двери, на которой висела табличка «Управляющий». Офелия заколебалась. Какой ключ и зачем он ей нужен? Беренильда поручила ей охранять чемоданы, и мысли о том, чтобы доверить их этому незнакомцу, смущала ее. «Давай, давай, шевели, сиди за ключом», — торопил ее Ренар. Офелия постучала в дверь и вошла. Она не сразу заметила человека, сидевшего за секретером с пером в руке. Серый костюм, бледное лицо и полная неподвижность сделали его почти невидимым на фоне стены. «Ваше имя?» — неприязненно спросил он. Его кожа была сморщенной, как у глубокого старика. Папье-Маше. Это прозвище подходило ему как нельзя лучше. Примечание. папье -маше. Перевод с французского буквально «жеванная бумага», легко подающаяся формовке масса, получаемая из смеси бумаги или картона с клеем, имеет, как правило, неровную бугристую поверхность. Конец примечания. Офилия порылась в карманах, достала рекомендательное письмо, написанное Беринильдой специально для Мима, и вручила его управляющему. Пробежав письмо глазами, тот сделал короткую запись в регистрационном журнале и буркнул Афелии. «Распишитесь!» Он указал ей нужную строчку под длинным столбиком имен, даты подписей. «Мим» на службе у госпожи Беренильды. Затем управляющий встал, обогнул секретаря и подошел к картотеке со множеством табличек. «Метр до отеля», поварята, «Горничные», «Кормилицы», «Прачки», «Шоферы-механики, садовники». Открыв ящик с табличкой лакея, он, не глядя, вынул маленький ключик с биркой и вручил Офелии. На бирке она увидела какой-то символ, видимо, герб лунного света. На обороте был указан короткий адрес «Банная улица, 6». «Это ключ от вашей комнаты», — сказал управляющий. «Просьба содержать ее в чистоте, не принимать у себя женщин и, главное, не есть там». «Мы только что провели санобработку от крыс. Ключ всегда носит с собой. Он свидетельство того, что вы временно состоите в штате лунного света. Мы регулярно осуществляем проверку личности слуг, дабы обеспечить безопасность гостей нашего хозяина». «Вы обязаны предъявлять ключ по первому требованию, иначе вас ждет тюремная камера». «Добро пожаловать в лунный свет», — закончил он все так же монотонно. Офелия вышла из кабинета, слегка сбитая с толку, и с облегчением нашла Ринара на прежнем месте при тележке. Но облегчение тут же испарилось, когда она увидела, что новый знакомый ссорится с кухаркой, мокрой от пота. «Бездельник, чертов! Отравительница!» «О, жирный старый лис! Старый? Вот я сейчас залеплю тебе, так узнаешь!» Афилия тронула Ринара за рукав, призывая его успокоиться, и вовсе не хотелось, чтобы ее единственный покровитель сцепился с женщиной. «Давай, давай, иди отсюда!» — насмешливо выкрикнула кухарка. «Тоже мне нашелся защитник сопливых!» Она театрально хлопнула кухонной дверью и исчезла в клубах пара. Офелия почувствовала себя неловко, став свидетельницей этой стычки. Но Ринар добродушно расхохотался, чем немало удивил ее. «Не бери в голову, малыш, это моя старая знакомая. Мы с ней вечно вот так собачимся, чтоб языки не заржавели!» Внезапно Офелия поняла, почему Ринар вызывает у нее странные ощущения, будто они давно знакомы. Он напоминал ей крестного, разве что был намного моложе, Но она тут же напомнила себе, что такие сопоставления опасны. Если уж главный мажордом лунного света известен своей продажностью, то можно ли доверять простому лакею? Ключ получил, спросил Ренар. Подавленная Фелия кивнула. Прекрасно. Сейчас доставим твой багаж, и я с тобой потолкую. Ренар втолкнул тележку в просторный грузовой лифт, с скованный железной решеткой, и нажал на рычаг. Они поднялись на верхний этаж замка, именовав служебные помещения для горничных, вошли в длинный коридор с десятком дверей. На каждой висела золотая табличка с именем, в том числе с именами семи сестер Арчибальда. — А вот здесь, — шепнул Ринар, указав на табличку Клотильда, — апартаменты моей хозяйки, бабушки, господина посла. У нее сейчас сиеста, так что не вздумай шуметь. Мне вовсе не хочется заступать на службу раньше времени. Офелия недоуменно заморгала. Близилась полночь, несколько странный час для сиесты после полуденного отдыха. Но тут ей вспомнились слова Арчибальда о том, что при дворе полюса понятия дня и ночи не имеют никакого смысла. В центре коридора девушка заметила великолепную решетку лифта, очевидно, предназначенного для членов семьи, а дальше виднелась дверь, табличку на которой прикрывал траурный креп. Проследив за взглядом Офелии, Ренар нагнулся к ней и шепнул. «Супружеская спальня усопших родителей наших хозяев. Они умерли много лет назад, но спальню так и не стерли». «Как это? Стереть комнату?» Офелия тщетно вопрошала Ринара глазами, но он ничего не объяснил ей. Вместо этого он подкатил тележку к двери в самом конце коридора, на которой значилось имя Арчибальд. Офелия вошла следом за Ринаром в переднюю. Это помещение было раза в два просторнее гостиной в замке Беренильды. Гигантский камин из розового мрамора... Окна до потолка, портреты в полный рост, книжные шкафы вдоль стен, две хрустальные люстры, резная мебель. М да, семейство Арчибальда жило с подлинным размахом. Из проигрывателя, который, вероятно, кто-то постоянно заводил, лились приглушенные звуки оперных арий. Там спальня господина посла объявил Ренар, указав на закрытую дверь «а тебе сюда». И он отворил небесно-голубую дверь в дальнем конце передней, за которой обнаружилась изысканная туалетная комната, просторная и светлая, но без особых декоративных изысков. Обогреватель, ванна на гнутых ножках, телефонный аппарат на стене — тут имелось все необходимое для комфортного пребывания. Зато филию удивило отсутствие окон. Прежде это была простая гардеробная, объяснил Ренар, стаскивая с тележки чемодан. Но по случаю приезда госпожи Веринельды господин посол приказал ее расширить. Афилия отметила про себя, что в лунном свете, похоже, можно по желанию стирать комнаты или создавать новые. Она помогла Ренару разгрузить тележку, сняв с нее кофры с платьями и обувью, шкатулки с украшениями. Э, -э я гляжу. «У тебя руки не с того места растут», — ухмыльнулся Ренар, когда Офелия во второй раз развалила штабель обувных коробок. Наконец они сложили все вещи в комнате рядом с ширмой. Офелия уже знала, что Лакею запрещено притрагиваться к платьям хозяйки. По шкафам их должны были развесить горничные. «А ну-ка, покажи мне свой ключ», — велел Ренар, когда они все выгрузили. Сейчас настроим комнату твоей хозяйки на твою. Афили уже смирилась с тем, что ничего не понимает и покорно отдала ему ключ. Банная улица воскликнул Ренар, прочитав адрес на бирке от бедняга. Папье-маше засунул тебя в коморку рядом с отхожим местом, и он направился к камину, на котором стояли изящные часы с двумя циферблатами. Офелия увидела, что вместо цифр на более крупном циферблате написаны слова «зигзаг», «подъем», «рикошет» и другие. Ренар перевел большую стрелку на слово «баня». На втором циферблате поменьше стояли цифры. Ренар установил маленькую стрелку на цифре 6. «Вот так. Ну а теперь, поскольку я добрый малый, давай-ка покажу тебе твою комнату». Афилия начала подозревать, что рыжий великан помогает ей не совсем бескорыстно. По его улыбкам чувствовалось, он чего-то ожидал от нее. Девушке нечем было отблагодарить своего покровителя, но как же ему это объяснить? Они вернулись к грузовому лифту и на сей раз спустились в подвальное помещение замка. Сначала Ринар заглянул в бельевую и выдал Афилии стопку постельного белья, чистый камзол и штаны. Затем они миновали прачечную, склады, просторную приемную и, наконец, пришли в ту часть замка, где обитали слуги. Здесь были длинные кривые коридоры, которые назывались улицами. Бесчисленные пронумерованные двери непрестанно открывались и закрывались. Из них выбегали или выходили слуги, одни торопясь на работу, другие лениво подтягиваясь после сна, как будто тут одновременно наступили и утро, и вечер. Люди выглядели раздраженными, готовыми вскипеть из-за пустяка, стука двери, небрежного приветствия или косого взгляда, и отовсюду слышался звон колокольчиков. Офелия совсем растерялась от шума и суеты. Стопка белья оттягивала ей руки, она едва слышала Ринара, бодро шагавшего впереди. «Спальни слуг разделены по должностям», — разъяснял он на ходу. «Повара отдельно, садовники отдельно, горничные отдельно, лаки отдельно». «А ну-ка, прибавь шагу, малыш!» — внезапно воскликнул Ринар, взглянув на свои карманные часы. «Скоро наверху начнется бал, и моя хозяйка ни за что не захочет его пропустить». Он щелчком закрыл крышку часов, и Афилий вдруг привиделся Торн с часами в руке, который сидел перед ней, сутулившись на слишком низком для него стуле. Подумать только, это происходило совсем недавно, оказалось, будто целую вечность назад. Почему она сейчас вспомнила о нем? Но тут ее мысли были прерваны появлением незнакомки. Женщина, вышедшая из-за поворота, бросила на Офелию крайне суровый взгляд — Левый глаз у нее был скрыт за черным моноклем, а правым она глядела девушку с головы до ног молча так пристально, что та съежилась. Ренар низко поклонился незнакомке. — Приветствую, красавица! Где ты, ты так извозила свои чудесные ручки? Офилия задала себе тут же вопрос. Женщина, одетая в комбинезон механика, перепачкалась в саже с головы до ног. Ее кудрявые, черные, как ночь, волосы были коротко острижены и всклокочены. Чинила колорифер. Опять забарахлил, мрачно ответила она. А это еще что за чудо Юдо? И она снова окинула мимо жестким взглядом. Эта худенькая женщина выглядела не намного старше фелии, но чувствовалось, что она обладает необыкновенно сильным характером. Лакей, госпожи Беренильды, ухмыльнувшись, представил мимо Ренар. Не знаю, как его зовут, он у нас не разговорчивый. Интересный лакей. «Да ладно тебе насмехаться. Мальчуган здесь впервые, вот я ему и рассказываю, что к чему». «И, конечно, бескорыстно», — иронически бросила женщина. «Познакомься, малыш», — сказал Ринар, обернувшись к Афелии. «Это очаровательная брюнетка — наш механик. Ее зовут Гаэль. Отопление, канализация, все трубы в замке на ее попечении». «Я не ваш механик», — отрезала Гаэль. «Я состою на службе у матушки Хильдегард». «А поскольку матушка Хельдегард архитектор лунного света, то все одно, что наш», — кротко ответил Ренар. Он протянул женщине носовой платок, но та даже не взглянула на него и с независимым видом прошла мимо. По пути она толкнула Офелю, и та выронила на пол стопку белья. Ренар помрачнее всунул платок в карман. «Похоже, ты ей приглянулся». «Гляди у меня, держись от нее подальше. Я уж сколько лет за нее хлестываю» подбиравший подбиравшей не очень хотелось его утешить. Флиртовать с хорошенькой водопроводчицей — последнее, что могло прийти ей в голову. «Мбанная улица!» — объявил, наконец, Ренар. Это был узкий, зловонный проход с сырыми кирпичными стенами. Офилия вставила ключ в замок комнаты номер шесть, и они вошли. Ренар зажег газовый рожок и прикрыл дверь. Когда Офелия разглядела коморку, в которой ей предстояло жить несколько месяцев, у нее пересохло во рту. Грязные стены, колченогая кровать, старый медный таз для мытья и жуткий запах. Мрачная картина. «Содержать комнату в чистоте», — так сказал управляющий. Теперь это звучало издевкой. «Гляди сюда, малыш», — Ренар указал на доску над кроватью, — «вот она, твоя новая каторга». На этой доске висело множество колокольчиков, у каждого из них была этикетка. Бальный зал, бильярдная, чайный салон, курительная библиотека. Ренард ткнул пальцем в этикетку «Спальня». «Теперь ты связан с личными часами твоей хозяйки. Будешь спать и просыпаться в то же время, что и она». У господина посла, когда ему нужно развлечь общество, фантазия может взыграть и средь белого дня, и глубокой ночью. Ринар схватил табурет, плюхнулся на него и знаком велел Офелии сесть напротив. А теперь давай поговорим. Офелия и ее просто не опустились на кровать, и у той под их общей тяжестью тут же подогнулась ножка. Считай, что тебе повезло вытянуть счастливый билет. Вот уже 23 года, как я пашу тут в лунном свете, так что опыта мне не занимать. И потом... Я человек порядочный, не читав всем этим паразитам, что кишат вокруг. Когда я увидел твои испуганные глаза, то сразу сказал себе, «Эй, Рено, надо помочь мальцу, не то его слопает первый же встречный. Ну так вот, что я предлагаю. Я тебя научу всему, что надо, за скромное вознаграждение». Он расстегнул камзол и вытащил из внутреннего кармана красные песочные часики. «Знаешь, что это за штука?» Афилия помотала головой. «Так я и думал. Они имеют хождение только здесь, у нас. Если коротко, это чаевые, которыми знатные персоны вознаграждают слуг. Они бывают четырех цветов — зеленые, красные, голубые и желтые. Ах, эти желтые!» Ирено восхищенно закатил глаза, потом сунул часы в руку Офелии. Нака, полюбуйся!» Офелия взвесила часы на ладони. Маленькие, размером не больше пальца. Они были такими тяжелыми, словно вместо песка их набили свинцовыми шариками. Сбоку блестела крошечная медная табличка со словом «Курорт». «Вариантов целая куча», — пояснил Ринар, увидев ее недоуменный взгляд. «Торговые ряды, женские кварталы, горные залы — словом, все, что душе угодно. Тут главное везение. Никогда не знаешь, что тебе выпадет. Однажды мне достался глоток свежего воздуха. и Я-то, дурак, обрадовался, а угодил в какую-то убогую хижину в диких горах». Афелия почесала нос. «Пока все это было не очень понятно». Она перевернула часы, но, как ни странно, песчинки не посыпались вниз. Ринар расхохотался при виде ее задаченного лица и указал на металлическое колечко, которое она прежде не заметила. «Можешь вертеть их сколько угодно. Они не включатся, пока ты не потянешь за это колечко. Только смотри, не трогай его. Я не хочу, чтобы ты испарился вместе с моим отпуском. Лучше глянь-ка сюда» и он показал Афилии позолоченный штампик, врезанный в деревянное донышко. «Семейная мануфактура. Х. Д. Company. Компани. «Матушка Хильдегард и компания», — пояснил Ренар. «Без этого штампа часы гроша ломаного не стоят. Так что гляди в оба и не дай себя обмануть». Он проворно выхватил у Афелии часы и, сунув их в карман, продолжал. «Эти часы наши отпуска. Уж не знаю, сколько времени ты обслуживаешь свою Беренильду, но, думаю, отдыхать тебе много не приходится. А здесь дамы и кавалеры веселятся так, что пыль столбом». Хозяева до того загоняли слуг, что некоторые начали роптать у них за спиной. И тогда матушка Хильдегард придумала эти песочные часы. Так вот, поскольку я добрый малый то удовольствуюсь первым десятком твоих часов любого цвета. А уж сколько ты их заработаешь, дальше меня не касается». Афилия решительно замотала головой, она ничего не поняла в этой истории с часами и отказывалась заключать договор, не уточнив все до мелочей. «Ах, вот как, господин привереда!» «Ты пойми, другие у тебя попросту отобрали бы их без зазрения совести». «Аринар готов учить тебя уму-разуму и защищать кулаками, если понадобится. Да это стоит в три раза дороже, чем я прошу». Он сердито повернулся к девушке спиной, но вскоре его гнев уступил место широкой улыбки. «Ну ладно. Я, гляжу, ты не такой уж простачок, каким кажешься. Клянусь, я не хотел тебя обжулить. Будешь давать мне только зеленые, а не самые дешевые». «Хочешь, я тебе объясню правила?» Офелия кивнула. «Итак. Важно, — начал Ренар. У каждого цвета своя цена. Зеленые встречаются чаще всего, они дают право на однодневный отдых в Небограде. Там большой рынок, ярмарка с аттракционами, сауна. Красные. Эти ценятся куда больше. Они тоже дают однодневный отпуск, но просьба не путать с зелеными. Красные?» Официальный пропуск в реальный мир, наружу. Ты сам выбираешь направление, дергаешь за колечко и можешь наслаждаться до тех пор, пока весь песок не перетечет вниз. «Ну, а дальше идут голубые», — продолжал Ренар с восторженным вздохом. «Они еще лучше двух первых. С ними ты попадаешь в страну чудес. Мне всего дважды в жизни довелось там побывать». Как вспомню, так прямо слюнки текут. Представь себе самые волшебные краски, самые дурманящие ароматы, самые прекрасные видения, в общем, царское удовольствие, иллюзия, которой никогда не насладишься сполна, по которой будешь тосковать всю оставшуюся жизнь. Где-то вдали часы пробили двенадцать раз — Ренар торопливо оглядел себя, проверяя, в порядке ли его одежда. «В общем, это такая хитрая приманка. Хозяева позволяют ее попробовать разок, после чего ты становишься их верным рабом и живешь только с одной безумной надеждой. Заработать однажды желтые часы желтые — это право на высшую награду, дорогу в рай. Понял теперь, малыш!» Офелия поняла главное — песочные часы, ловушка для простаков. «Ну, так как же я решил?» — торопил ее Ренар. «Десять зеленых, и я научу тебя всему, что нужно знать, чтобы выжить в лунном свете. Идет...» Офелия подняла голову и посмотрела ему прямо в глаза. Она ничего не знала об этом мире... Ей нужен был руководитель. Конечно, новый знакомый мог обмануть ее доверие, дать плохой совет, но как она проверит его надежность, если не согласится? Нельзя же идти вперед, никогда ничем не рискуя. И она ответила на рукопожатие Ринара, который больно стиснул ее пальцы, скрепив договор с сердечным смехом. «Ну, в добрый час, буду учить тебя уму, разуму, как полагается, по всей форме». А теперь мне пора, уже полночь, и госпожа Клотильда ждет своего слугу.